возик поровнялся с крайним рассыпанным штабелем и встал в сотни метров от компании антона неторопко вылезли трое в снеге рассредоточились неумело рядом с машиной оружие по киношному вскинули стволами вверх антон замер впиваясь взглядом в нежданных гостей вроде бы славяне Без явных признаков враждебности, но времечко ночь до того дурное, что следует быть готовым к любой пакости, даже если и свои могут с переполоху пальнуть, не разобравшись. Потом, как обычно, спишут на вредных духов. А ведь бывают ведь еще и такие свои, что на порядок хуже самых вредных чужих. Антон имел сомнительное удовольствие убедиться в этом на опыте. А казачата, между тем, гнусно извратив смысл команды старшего, побросали колуны, залезли на кучу дров, чтобы получше видеть, и принялись оживленно комментировать явления посторонних вояк. — Крутые комки! и как СОБР? — Да не! смотри как стволы держат! Хей, чайники! СОБР, там спецы! Помнишь, да вечер наезжали в станицу? — Не, не СОБР! да ОМОН. Ну, новенькие. Комки чистые, рожи немятые и недатые вроде. А может, и ОМОН. Бать, это кто, как думаешь? — Кто старший? Подойди! — начальственно крикнули от УАЗика. — Ну вот, началось! — вздохнул Антон. Нарочито медленно вытянул карабин из-под фуфайки. Мимоходом отщелкнул предохранитель. Одиннадцатый патрон, как положено, был в патроннике и, повесив оружие на право плечо стволом вниз, направился к гостям. — У него ствол! — поделился неожиданным открытием с товарищами один из троицы, самый увесистый и коренастый. — Хм, ты погляди! — Да это же казаки, колян! — поправил кто-то из распахнутой дверцей Уасика не совсем тверезым голосом. — Ну, что же эти говорил? Ты что, не в курсе? — Положить оружие на землю! — фальцетом приказал увесистый, не желая прислушиваться голосу разума из салона. — Поднять руки, идти медленно! — Ах ты ж, ракал жирный! — послышался сзади полный негодование приглушенный возглас Сашко. — На землю! Там же грязюка! Очистить! Потом а ты его будешь. Батька, не взять его на мушку. Стоять! Отмахнулся Антон, не сбавляя темпа и в знак приветствия покрутил указательным пальцем левой руки у виска. правой крепче сжал рамень оружия, взглядом вцепился в скандальную троицу, пытаясь решить для себя обычные недоумки, прибывшие на смену или кто по хитрожопе, по его душу. Неплохо было бы определиться, пока не приблизился на расстояние, позволяющее бить из автомата на вскидку, не целясь. Еще не поздно юркануть за ближайший штабель и поработать по групповой цели до семидесяти метров у карабина с оптикой, пусть и плохонькой, хорошее преимущество перед АКСМ. Рассыпанный штабель — плохая защита. Антон находится выше. Перещелка от межбревен, как утят. Уазик прошьет на вылет. Бронежилетов у них нет. А вдруг просто недоумки. Ах, как хочется определиться, черт за дерьми. И не то чтобы погода скверная Или лица у ребят неприветливые, Просто для битого судьбой пса войны, За которым в свое время охотилась добрая половина, Суверенный Чкерий и кое-во свои же братья-славяне совсем недавно продавали абрекам окибелого барашка. Определенность в данном аспекте — вопрос жизни и смерти. «Бросай оружие, стрелять буду!» — зло крикнул увесистый, опуская ствол автомата. Двое соратников без особой уверенности Последовали его примеру и с надеждой оглянулись на УАЗик. «Совсем?» — вернулся Антон опять покрутил пальцем у виска, но на всякий случай зашагал медленнее, почувствовав некоторое облегчение. «Товарищи увесистого вовсе не играли, вели себя вполне естественно, как подобает обычным законопослушным гражданам» впервые угодившим с асфальта на войну. Автоматы на предохранителях, нонсенс по военному времени, встали коряво. Да, похоже, нормальные городские менты, вспомогательная команда метвотрезвителя, гроза футбольных фанатов, спецы по обкурившимся тинейджерам и неорганизованным минетчицам. В первые дни Трудно разобраться, кто здесь кто, кому положено оружие, кому нет. А уж при каких обстоятельствах следует стрелять в человека, который не проявляет признаков агрессии, вообще непонятно. Это уже лучше. Чтобы спеленать такого фрукта, как Антон, должны были направить профессионалов, которых объект пеленания определил бы заверстук по целому ряду специфических признаков. Сам такой. — Ну, падла! — склипнул увесистый, нервно щелкая предохранителем и досылая патрон в патронник. — Ну, батя! — предостерегающе крикнул сзади Сашко. — Зоркий сокол! А то батя сам не заметил. — Да ты ебанись, колян! — Из салона у Асика вывалился некто грузный, краснорожий, тож в снегу. Но за муссолиным — да нельзя. Обросший, как шимпанзе, и до крайности раскованный. Притертый к местности, одним словом. Притертый, смаху погасил настороженный ствол увесистого, толкнул его в плечо и авторитетно отрыгнув, вразумил. — Ты че творишь, колен? Тебе тут полтора месяца жить, мля. Но... «Да фу-ля, ну!» — возмущенно воскликнул весистый. «А почем мне знать, кто он такой со стволом?» «Так ты меня спроси!» — опять со вкусом отрыгнул прикертый. «Это же их начальник штаба, мля! Надо же, чуть НШ не завалил!» «Со стволом! Они тут все со стволами! Ты помни, когда тебе чехи начнут пистон вставлять вечерком...» Кроме них никто к тебе... <къем> Тьфу, прости господи. Никто на помощь не придет. Ты меня понял? Нет. Если не понял, ты не стесняйся. Завтра мы уедем. Не с кем посоветоваться будет. Да все он понял, братишка, миролюбиво произнес приблизившийся под шумок Антон, уже безо всякой опаски протягивая притертому руку слава богу это те самые свои которые просто свои этот волосатик в январе в числе командования сводного отряда омона размещавшегося в райцентре, приезжал в литовскую на рекогносцировку. только в тот раз он был в свежем камуфляже чисто выбрит трезв подстрижен и казенно напряжен что поделать война быстренько стряхивает с людишек шелху цивилизации и заставляют иначе смотреть на окружающую действительность. — А чё, издаля мы на запахаживаем запохаживаем? — показательно изобиделся Антон, старательно имитируя здешний прилипчивый диалект, влиянию которого он в течение последнего года стойко сопротивлялся сам и казачат старался отвадить. — Вот так сразу и не видать? — Да я же им сказал! — досадливо вскликнул притертый, бесцеремонно ткнул большим пальцем за спину в сторону набычившегося коляна, которому не дали, как следует, исполнить служебные обязанности. — Казаки, — говорю, — кому еще? — А проверить все равно обязаны, — непреклонно заявил увесистый. А вдруг духи, пасмурно, с расстояния в 100 метров лиц не рассмотреть. А у них, между прочим, каждый второй издали на славянина смахивает. Это же надо подойти, да в глаза посмотреть, да пару вопросов задать, тогда ясно будет. — А чё, шаришь ты насчет ногтей? — решил грубо подольститься Антон, приветливо пожимая сверхмеры влажную ладошку. Понервничал парень, поволновался. Но это ничего, что влажный и толстый, это мелочи. Колян будет сидеть в райцентре полтора месяца. Дружить надо. Видать, бывал тут у в первую войну. — Два раза, — солидно обронил Колян, защелкивая предохранитель и вешая автомат на плечо. — В первый так себе. В начале девяносто пятого фильтр обеспечивали в Ханкале. Кого там только не было. Сам Масхадов у меня там торчал. Достал он меня своими приколами, пока сидел. А во второй покруче получилось. Гудерамеси зачистки делали, так пришлось там валить направо и налево. А, долго рассказывать. Как на рекогностировку приеду в станицу... Посидим, покалякаем. Сейчас-то здесь более-менее нормально, можно сказать, тыл. А в тот раз, я этот гудермес, как вспомню, до сих пор мурашки по коже.